Глава одиннадцатая Команда синих против команды красных Принстон, Флоренция, 25 я н в а р я 2009 года Мы с Лукой подвергались колоссальному давлению. Мы написали и подали в журнал статью, объявляющую о нашем открытии, и процесс рецензирования был в самом разгаре. Но ну, теперь мы столкнулись с мощной оппозицией в лице Линкольна и Глена, которые не признавали наших выводов. По их утверждению, наш образец был шлаком. Мы были о д у р а ч е н ы природный хитеркит, наш природный к в а з и к р и с т а л л и металлический алюминий были попросту невозможны. Это противодействие поставило нас в ужасное положение. Если бы после публикации статьи в Science выяснилось, что она о ш и б о ч н а как считали Линкольн и Глен, ущерб нашей репутации был бы огромным, и это сказалось бы на будущих исследовательских проектах. С другой стороны, если бы мы отступили и отозвали статью, это привлекло бы внимание и вызвало подозрения. Поиск природных к в а з и к р и с т а л л о в потерял бы доверие научного сообщества и мог бы вообще прекратиться. Выйти из этого затруднительного положения можно было только одним способом: приложить все силы к тому, чтобы быстро до публикации решить ключевой научный вопрос: наш к в а з и кристалл является природным или шлаковым. Мы считали, что аргументы в пользу природного происхождения образца намного сильнее, но нужно было нечто большее. Требовались веские доказательства, способные пошатнуть позиции наших самых жестких критиков. Также важно было сохранить участие в исследовании Линкольна и Глена. Во-первых, мы в четвером составляли хорошую команду. Их научный опыт хорошо дополнял наш. Тот факт, что оба они были настроены крайне скептически, я считал преимуществом. При всем желании я не верил, что мы с Лукой можем быть до конца объективными. Главный принцип — не дурачить самого себя, а себя как раз легче всего одурачить. Ричард Фейнман, 1974 год. Мой давний наставник Ричард Фейнман однажды выступил на церемонии вручения дипломов в Калифорнийском технологическом институте с яркой речью об опасности явления, называемого предвзятостью п о д т в е р ж д е н и я Это давно известная человеческая слабость, которая изучается десятилетиями. Люди во всех сферах жизни склонны игнорировать аргументы, которые противоречат ранее сформировавшимся у них убеждениям, а аргументы, которые выглядят подтверждающими, наоборот, охотно принимают. Тезис Фейнмана состоял в том, что чем сильнее ваша уверенность, тем больше вы рискуете ошибиться. Я всегда твердо придерживался этой философии. и постепенно выработал надежное решение проблемы. Я всегда ищу для своих исследовательских групп людей, которые, на мой взгляд, сыграют роль самых непримиримых критиков, каких только можно себе представить. Внутренние критики моей команды должны быть жестче любых иных, способных оспорить работу, если ей суждено стать опубликованной. Я называю критиков красной командой, а защитников синей команды. Цель состоит в том, чтобы две команды сражались в безжалостной, но дружеской схватке до тех пор, пока не будет раскрыта научная истина. Линкольн и Глен были на тот момент настроены столь негативно, что стали идеальными кандидатами в красную команду. В этом состояла их неявная роль, которую мы никогда не обсуждали открыто. Мы с Лукой были синей командой. и несли основную ответственность за сбор доказательств. Члены синей команды Лука и я сразу начали ежедневные встречи в интернете, где обсуждали нашу исследовательскую работу, которая вскоре стала напоминать американские горки. Трепет в один момент, страх в другой. Вскоре мы уже пристрастились к этим выбросам адреналина. Лука на удивление дальновидно предложил переписываться в чате вместо того, чтобы вести голосовые беседы. Эти письменные протоколы оказались ценным ресурсом на извилистом пути нашего расследования. Мы часто возвращались к ним, чтобы проверить факты и освежить память. Наша напряженная ежедневная переписка неизбежно переходила в соперничество. Кому удастся обнаружить нечто наиболее интересное? Мы соревновались в поисках лучшей новой научной статьи, лучшего нового контакта в Интернете, лучшей новой зацепки в вопросе происхождения флорентийского образца и лучших новых лабораторных измерений оставшихся зернышек. В большинстве случаев твердую победу одерживал Лука, однако и я время от времени наслаждался неожиданными победами. Нашей первоочередной задачей было понять, когда и как образец н а д п и с ь ю Хатеркит попал в м и р а о л о г и ч е с к и й музей Луки. Лука прочесал архивы музея и откопал переписку более чем двадцати лет недавности. й Из писем выяснилось, что музей приобрел Хатеркит в 1990 году в рамках крупной закупки трех тысяч пятьсот образцов. Курцию Чеприани, предшественник Луки, заплатил за весь лот около тридцати тысяч долларов. Забавно было узнать, что наш драгоценный теперь хатеркит когда-то не стоил и десяти долларов в базарный день. Согласно записям, Чеприани купил образцы у частного коллекционера минералов из Амстердама по имени Нико Кукук. Информация была многообещающая, но, к сожалению, неполная. Ни в одном из старых документов не было его контактных данных. Амстердам, Голландия, февраль 2009 года. Мы с Лукой погрузились в интернет и принялись рыться в голландских телефонных справочниках. Там нашлось множество кукуков, но ни одного из них не звали Нико. Мы отыскали ряд других торговцев минералами и засыпали их электронными письмами на английском и голландском языках с просьбами о помощи. Но даже через месяц совместных усилий нам так и не удалось найти ни единой зацепки. А если ни куку -ку кук у к так и не найдется, недумал е в я, как нам тогда установить происхождение флорентийского образца? Это был досадный тупик, но мы с Лукой уже глубоко погрузились в расследование по другим направлениям. Времени было так мало, что у нас не оставалось выбора, кроме как разрабатывать множество разных идей параллельно. Линкольн и Глен по-прежнему настаивали на том, что содержащие алюминий металлические сплавы во ф о р е н т и й с к о м образце не что иное, как шлак. и Это была одна из главных наших проблем. Хотя и хатеркит, и купалит уже были внесены в каталог признанных минералов Международной минералогической ассоциации, ни Линкольн, ни Глен не доверяли анализу, связанному с этими записями. Металлический алюминий без кислорода оставался камнем преткновения. Невозможно, безапелляционно заявляли они. Мы с Лукой думали, что сможем убедить их в естественном происхождении металлических сплавов, найдя еще один образец хатеркита в другой коллекции. Но было понятно, чтобы убедить их, источник должен быть безупречным. Мы начали с проверки престижных музеев, располагающих гигантскими коллекциями минералов, таких как Смитсоновский институт в Вашингтоне и Американский музей естественной истории в Нью-Йорке. н и там, н и здесь нам не повезло, что, честно говоря, было неожиданно и немного тревожило. Тогда мы обратились к музеям с более скромными коллекциями, где иногда имелись каталоги минералов, доступные через интернет. И снова неудача, что еще сильнее нас обеспокоило. Затем мы перешли к проверке совсем скромных коллекций в небольших музеях, академических учреждениях и частных собирателей по всему миру. Мы обратились к международным торговцам минералами. Есть ли у кого-нибудь хитеркит? Не доводилось ли продавать его кому-нибудь? Мы проверили mindat.org, великолепную общедоступную базу данных по минералам, которой пользуются как любители, так и профессиональные минералоги. У кого-нибудь на этом сайте есть хатеркит? н о р ф и л д Миннесота, март 2009 года. Итогом нашего широкохватного поиска по всему миру стало выявление четырех потенциальных источников хатеркита. Три образца находились в Северной Америке и Западной Европе, четвертый, возможно, самый многообещающий, в российском Санкт-Петербурге. Меня особенно взволновало сообщение Луки, когда он обнаружил один из образцов в коллекции минералов Карлтон колледжа в Нортфилде, штат Миннесота. Образец, хранящийся в академическом учреждении, несомненно подлинный, подумал я. Уверенность еще больше укрепилась, когда я узнал, что ведущий профессор геологии Карлтона к е м е р о н Дэвидсон, выпускник Принстонского университета и один из бывших студентов л и н к о л ь н а к э м м е р о н согласился прислать мне минерал для исследования. Я возлагал большие надежды на этот конкретный образец и в нетерпении по несколько раз в день проверял свой университетский почтовый ящик. Прошло больше недели, прежде чем поступили плохие новости. Кэмерон решил сначала проверить минерал самостоятельно и обнаружил, что это подделка. На нем было написано хэттеркит, металлический сплав алюминия и меди, но проверка показала, что там нет даже следов алюминия. Тоже случилось и с двумя другими предполагаемыми образцами, обнаруженными в ходе нашего поиска. По итогам проверок выяснилось, что все образцы за пределами России полнейший фик. Наши попытки найти свежий образец хатеркита выявили ограничения международного рынка минералов. Коллекционеры, любители стремятся заполучить как можно больше различных видов минералов. Однако подлинность минерала невозможно установить невооруженным глазом. В отличие от алмазов, которые настолько дороги, что н е з а в и с и м ы е сертификации считается рутинной процедурой, стоимость большинства минералов невелика, а профессиональные проверки требуют времени и сравнительно дороги. В итоге чаще всего коллекционер-любитель решает приобрести образец, полагаясь исключительно на информацию продавца, но и тот, скорее всего, не проводил никаких проверок. В конце концов коллекционер может решить либо подарить, либо продать непроверенный минерал м у з е ю или научному учреждению. Куратор тогда оказывается перед той же дилеммой, что и коллекционер. Тестирование занимает много времени и стоит довольно дорого. Обычный подход состоит в том, чтобы просто принять заявленные обозначения. Все поддельные образцы доказывали одно и то же. Международный рынок минералов похож на большое казино, где каждая продажа минерала – это лотерея. Я начал понимать, почему Линкольн и Глен так скептически относились к образцу из Флоренции, несмотря на то, что он был найден в уважаемом музее. Может, он действительно неподлинный? Санкт-Петербург, Россия, февраль-март 2009 года. У нас оставался четвертый и последний шанс. Вся надежда была на образец, который находился в Российском горном музее в Санкт-Петербурге. Я пытался умерить свой энтузиазм в свете наших предыдущих неудач, но все же делал ставку на успех. Русский образец должен быть подлинным, рассуждал я. поскольку это официальный галотип кристаллического хатеркита, что, по видимому, означает, что он прошел строжайшую проверку подлинности. Галотип – это сертифицированный образец нового минерала, одобренный Международной минералогической ассоциацией. Для того, чтобы новый минерал был принят ассоциацией, необходимо представить результаты серии лабораторных испытаний, которые рассматриваются Международным комитетом минералогов. Если комитет сочтет результаты тестов убедительными, к публикации должна быть подготовлена статья с описанием нового минерала. Кроме того, образец н а з ы в а е м ы й г а л о т и п о м должен быть передан в дар общественному м у з е ю С г а л о т и п о м хатеркита были связаны трое российских ученых: Леонид р а з и н Николай р у д а ш е в с к и й и Леонид Яльцев. Мы с л у к о й знали, что в 1985 году они написали научную статью, где сообщали об открытии как хатеркита, так и купалита. Для нас это было весьма примечательно, поскольку указывало на совпадение. Это были те самые редкие минералы, которые мы нашли во флорентийском образце. Мы с л у к о й считали, что если петербургский гало тип, как ожидалось, окажется подлинным, то позиция ф а р е н т и й с к о г о образца значительно усилится. Итак, мы вернулись к русской статье и еще раз тщательно ее проанализировали. В ней сообщалось, что новый минерал был обнаружен в о т д а л е н н о м районе Чукотского округа. Мы с Лукой выяснили, что Чукотский округ — официальное название территории, расположенной напротив Аляски за Беринговым проливом и к северу от полуострова Камчатка. Камчатку и Чукотку разделяет Корякское нагорье. На нем берет начало одна из крупнейших з д е ш н и х рек Хатырка, от названия которой образовано название х а т ы р к и т Русские ученые писали, что обнаружили х а т ы р к и т промывая сине-зеленую глину на лиственитовом ручье н е п о д а л е к у от реки Хатырки, как показано на карте со следующей страницы. Смотрите рисунок из приложения к аудиокниге. Особенно вдохновило нас то, что это место соответствовало этикетке на пластиковой коробке, которую Лука нашел в своем музее. Хатырка, коряк, р а ш а о з н а ч а л о ли это, что флорентийский образец происходит из того же места? Возможно. Если так, то вполне вероятно, что образец был природным, поскольку в столь отдаленном регионе России не было ни заводов, ни литейных цехов. Но даже если образцы были не из одного и того же места, само существование подлинного образца х а т о р к и т а с таким же основным химическим составом, как образца, найденного в Флоренции, было хорошей новостью для синей команды. Если бы мы смогли доказать Линкольну и Глену, что петербургский г а л о т и п имеет естественное происхождение, это заставило бы их пересмотреть свои возражения. Дальнейшие действия были ясны: нам нужен был доступ г а л о т и п у для проверки исходных результатов лабораторных исследований. Мы с Лукой попытались использовать наше совместное влияние, чтобы позаимствовать г а л о т и п из российского горного музея. Мы объяснили, что хотим подтвердить подлинность образца из Флоренции и выполнить на галлотипе ряд определенных не разрушающих тестов, которые никоим образом не повредят минерал. К сожалению, директор Петербургского горного музея отказался сотрудничать. Предоставление друг другу образцов для тестирования обычное дело среди ученых, тем более, если образцу в процессе не грозят повреждения, как и предполагалось в данном случае. Но российский директор строго запретил кому-либо прикасаться к галотипу, в том числе и своей собственной команде ученых. Для нас с Лукой это было особенно тяжелым поражением. Еще один обескураживающий тупик. Принстон, март 2009 года. В разгар всей этой бурной деятельности журнал Science прислал очередное сообщение о нашей статье, объявляющей об открытии природного квазикристалла. Я со страхом ждал этого момента на протяжении уже нескольких месяцев. Мы с Лукой испытывали в тот период всю тяжесть резкой критики Линкольна и Глена, и я предполагал, что их мнение разделит и другие геологи. Так что я ожидал от журнала резкой критики, сопровождаемой я з в и т е л ь н ы м письмом об отказе. Готовый к худшему, я был приятно удивлен и польщен текстом рецензии на нашу статью. Анонимные коллеги по профессии в целом отреагировали одобрительно. Они признали важность нашего открытия, задали хорошие вопросы и внесли конструктивные предложения по улучшению работы. У нас с Лукаой не возникло никаких трудностей с тем, чтобы учесть рекомендации рецензентов. Мы оба чувствовали, что статью скорее всего примут к печати, как только будут рассмотрены наши исправления, а это означало, что до публикации вероятно остается менее двух месяцев. Конечно, мы именно к этому и стремились, но тем острее становилась потребность срочно разрешить наши разногласия с Красной командой. Линкольн предложил новый подход. Если установить точное место, где был обнаружен петербургский образец, можно было бы изучить геологические условия в окрестностях. Он предположил, что так мы сможем найти нечто, способное помочь нам объяснить загадочное присутствие металлического алюминия. Мы с Линкольном сразу же приступили к работе в Принстонском центре карт и геопространственной информации. Мы часами корпели над хранящимися в коллекции большими картами Чукотки в поисках хоть какого-нибудь упоминания лиственитового ручья. Это было трудоемкое исследование в духе научных изысканий прошлого. В статье р у с с к о й г р у п п ы б ы л о достаточно информации, чтобы сузить зону поиска километров до двадцати. В обычных обстоятельствах этого бы хватило. Но в данном случае различных возможностей было слишком много. Рельеф к о р я к с к о г о нагорья настолько разнообразен, что геологические условия кардинально меняются каждые несколько километров. Нам нужно было найти конкретный ручей, чтобы как можно точнее определить место открытия. Я всегда находил название ручья музыкальным, по крайней мере так я его произносил. Лист в е н и т о в ы й Я повторял его про себя, просматривая листы карт, будто мог заставить его волшебным образом появиться тихим повторением: лист в е н и т о в ы й лист в е н и т о в ы й лист в е н и т о в ы й Возможно, именно поэтому это название так глубоко врезалось в моё подсознание. Я редко запоминаю свои сны. Но однажды, когда я поздно вечером вернулся домой из картографического центра, мне приснился особенно яркий сон о Лиственитовом. Мы с Лукой стояли вместе на берегу ручья перед холмом, возвышавшимся на несколько футов над нашими головами. Наши руки были сцеплены и высоко подняты в знак победы, и мы широко улыбались. Я не мог даже представить себя путешествующим в такое отдаленное место, как к о р я к с к о е н а г о р ь е Но тот сон был настолько сильным эмоциональным переживанием, что я записал его и пересказал Луке во время одной из наших ежедневных переписок через интернет. Это был настолько необычный опыт, что объяснить его я мог только предположив, что все неудачи и разочарования синей команды начали сказываться на мне психологически. Несмотря на многие часы проведенные в поисках любых доступных источников, мы с Линкольном так и не сумели отыскать на карте никаких следов л и с т в е н и т о о г о ручья. Итак, еще один тупик. Соперничество синей и красной команд становилось настолько неравным, что я даже бросил вести счет. Принстон и Флоренция, март-апрель 2009 года. Хотя большая часть наших усилий концентрировалась на попытках установить происхождение и свойства петербургского образца, синяя команда продолжала поиски и по другим направлениям. Например, мы с Лукой все еще пытались найти научное объяснение присутствия в образце природного алюминия. Мы были удивлены, обнаружив целый ряд публикаций ученых, утверждающих, что они открыли в природе чистый металлический алюминий, не смешанный с м е д ь ю или другими металлами, как в нашем образце, а просто чистый алюминий. Когда мы с Лукой показывали такие статьи Линкольну и Глену, они высмеивали каждое из этих утверждений. По их словам, авторы были малоизвестными, а их доказательства неубедительными. С точки зрения Красной Команды, природный металлический алюминий был чем-то совершенно невозможным. Тем не менее, я стал связываться с этими учеными и закупать образцы их материалов. В итоге получилась, как я ее называю, самая большая в мире коллекция предполагаемого природного алюминия. Когда я начал исследовать образцы, мне пришлось признать, что Линкольн и Глен вероятно правы. Большинство образцов выглядели с о м н и т е л ь н о Один из них был особенно подозрительным, похожим на обрывок электрического провода, в который попала молния. Другие было труднее о ценить, и я посчитал, что тут оправдан более серьезный анализ. Я мог бы провести его сам, но решил, что это должен сделать наиболее скептически настроенный человек. Поэтому я отнёс всю свою коллекцию Глену, надеясь, что он изучит все в своей лаборатории в м т с о ц о н с к о м национальном музее естественной истории. Однако он почему-то никак не находил на это времени. Толи он был слишком скептичен, толи слишком занят, толи и то и другое. На момент, когда я пишу эти строки, моя коллекция все еще ожидает его а н а л и з а Впрочем, она не занимает слишком много места у него на полке. Самая большая в мире коллекция предполагаемого природного алюминия могла бы уместиться на ладони, и еще осталось бы полном е с т а Мы с Лукой нашли множество других статей, описывающих металлический алюминий, обнаруженных в отдаленных районах, к о т о р ы е однако, определенно можно было связать с человеческой деятельностью. Его источники включали л и т е й н о е производство, выхлопы реактивных двигателей, испытания ядерных бомб, сковородки и монеты, надолго оставленные на горячей печи. Согласно нашим исследованиям, все эти образцы, возникшие в результате антропогенных процессов, отличались по физическим свойствам от ф лорентийского образца. Это не доказывало его природного происхождения, но это были хорошие новости, которые ненадолго подняли дух отстающей синей команды. Мы с Лукой также о т ы с к а л и научные статьи с различными теориями того, как металлическое алюминий мог бы образовываться в ходе естественных процессов. Некоторые из этих идей казались довольно запутанными, и мы не знали, как оценить их жизнеспособность. Поначалу я надеялся, что большинство из этих теорий удастся отсеять с учетом геологии Камчатского полуострова и Чукотки. К сожалению, надежды была н а и в н а Какое бы безумное геологическое свойство не требовалось для теории образования природного алюминия, в тех местах оно встречалось. Этот регион был настоящей геологической м е ш а н и н о й Не зря геологи изучали его десятилетиями. Из-за геологической сложности региона ни одной из теорий так и не удалось исключить. Тель-Авив, Израиль, март 2009 года. Крайний срок для принятия решения о публикации нашей статьи в журнале Science стремительно приближался, а мы с Лукой все еще не могли доказать, что открытый нами к в а з и кристалл был природным, в чем сами были уверены. В качестве последней отчаянной меры мы предприняли попытку разыскать Леонида Разина, ведущего автора русской статьи 1985 года, в которой впервые сообщалось об открытии на Чукотке х а т е р к и т а и купалита. Из ограниченного объема информации, доступной в интернете, мы узнали, что на момент публикации статьи в 1985 году Разин возглавлял Советский Институт Платины. Здесь имеет место некоторая путаница. Советский институт по изучению платины и других благородных металлов, который иногда для краткости называли просто институтом платины, был учрежден в 1918 году по инициативе Чугаева и работал под его руководством до 1934 года, когда вошел в состав нового института общей и неорганической химии Академии наук СССР. Институт платины, учредителем и директором которого стал Разин, был создан уже после распада СССР в 1992 году как дочерняя структура Общественной организации р о с с и й с к а я академия естественных наук. После 1990-х годов следов деятельности Института платины Райен не обнаруживается. Это многое объясняло, поскольку платина играет стратегически важную роль в технологиях, а на Чукотке есть ее значительные месторождения. Профессиональные интересы Разина объясняли и его работу в таком далеком районе. Тот факт, что Разин возглавил Институт платины, подсказывал, что он был не простым минералогом. Чтобы занять такой пост, требовались серьезные политические связи внутри коммунистической партии. Эти выводы о политической значимости должности директора института п л а т и н ы сильно преувеличены, учитывая, что институт был создан не государственной общественной организацией в юридической форме товарищества с ограниченной ответственностью. Однако разобраться в этом из-за рубежа в 2009 году было проблематично. Жив ли еще Разин в России ли он? Мы с Лукой написали русским ученым по электронной почте. Каждый из них направлял нас к другим, те к третьим и так далее. В общем, мы снова провалились в к р о л и ч ь ю н о ру. В конце концов мы узнали, что р а з и н был довольно известным человеком, но никогда не пользовался особой популярностью и уважением у коллег. Несколько человек сказали нам, что у него были влиятельные знакомые в КГБ и что он не стеснялся использовать эти связи для уничтожения своих конкурентов. Другие ученые, включая всемирно известных геологов и членов престижной Российской академии наук, сказали нам, что р а з и н не заслуживает доверия. Они не восприняли всерьез заявление р а з и н а об обнаружении природных минералов, содержащих металлический алюминий, просто потому, что в принципе не считали его с к о л ь к о н и б у д ь надежным источником какой-либо информации. Другими словами. Наши российские коллеги сошлись во мнении с Линкольном и Гленом, хотя и по другой причине. Они тоже считали, что образец, вероятно, был подделкой. Честно говоря, это было последнее, что мы с Лукой хотели бы услышать. На тот момент статья Разина была нашей единственной серьезной зацепкой. Мы все еще надеялись, что российское открытие подтвердится, хотя все улики были не в нашу пользу. После долгой переписки нам, наконец, удалось выйти на нескольких человек, которые подтвердили нам, что Разин еще жив. Они считали, что он эмигрировал из России в Израиль после распада Советского Союза в начале 1990-х годов. Израиль не очень большая страна, поэтому не трудно было просмотреть в Интернете телефонные справочники основных городов. Я быстро обнаружил, что Эл Разин зарегистрирован в Тель-Авиве. Однако при попытке позвонить возникла проблема: человек, отвечавший на звонки, не говорил по-английски. Я повесил трубку и решил привлечь израильского а спиранта из Принстона в качестве переводчика. Я перезвонил теперь уже вместе со своим опытным переводчиком с е в р и т а и снова проблема. На том конце провода не говорили и на иврите. В третий раз я призвал на помощь русского аспиранта. Наконец-то успех. Собеседник свободно говорил по русски и сразу подтвердил, что я дозвонился до дома Леонида Разина. Я сделал несколько глубоких вдохов, ожидая, пока Разин подойдет к телефону. У нас вот-вот должен был состояться важный разговор, который повлияет на будущее всего проекта. Кратко представившись, я сказал ему, что меня интересует статья 1985 года об открытии хитеркита и к у п о л и т а Вы тот самый Леонид Разин, ведущий автор статьи? – спросил я, пытаясь сдержать волнение. Да, я академик Разин, – холодно ответил он. Голос разин а з в у ч а л скорее формально, чем дружелюбно. Он явно хотел убедиться, что я уважаю его статус выдающегося члена Российской академии наук. Престижное звание академика в советское время применялось только к членам нескольких государственных академий, в первую очередь Академии наук СССР, наследницей которой стала Российская академия наук, сокращенно РАН. Однако в 1990-х годах на волне перестройки и распада СССР было учреждено множество общественных организаций, которые называли себя академиями, и на этом основании их члены требовали, чтобы их считали академиками. Одной из наиболее известных таких организаций стала Российская академия естественных наук, сокращенно РАН. е Л.В. р а з и н является членом именно РАН, е а не РАН. Как сказано в тексте, члены самопровозглашенных академий часто намеренно подчеркивали такую путаницу. Я решил не говорить ему, что обладаю сопоставимым статусом в Соединенных Штатах и был избран в Национальную академию наук. Вместо этого я попытался успокоить его, похвалил его статью и описал, как мы обнаружили образцы новой фазы вещества в п о р о д е с аналогичным химическим составом. Его реакция была на удивление прохладной. Я ожидал, что р а з и н обрадуется звонку другого ученого, желающего обсудить статью, которую он написал почти четверть века назад. Я полагал, что он еще сильнее в з о л н у е т с я узнав, что его работа поможет обосновать существование новой формы материи. Однако р а з и н словно бы и с т о ч а л крайнее безразличие. На меня его отношение произвело отталкивающее впечатление, но я продолжал засыпать его вопросами. Вы лично обнаружили образцы х а т е р к и т а в полевых условиях? Да, ответил он. Это слово я понял безо всякого перевода и облегченно улыбнулся. У вас остался ваш геологический полевой дневник? спросил я, надеясь прочитать о том, как он обнаружил образец хатеркита, а также его заметки о геологическом окружении. Радинх мыкнул и что-то пробормотал. Я не уверен, проговорил он наконец, возможно, он в Москве. Я оторвался от своих записей. Для меня это был большой красный флаг. л и н к о л ь н уже сказал мне, что каждый полевой геолог всегда знает, где находится его полевой дневник. Это ценнейшая вещь, которая должна быть всегда с собой при работе на местности. Геолог пишет подробный отчет о каждом взятом образце камня, песка или глины и о точных условиях, в каких тот был найден. Потерять дневник или где-то е г оставить совершенно непозволительно. Меня очень обеспокоил тот факт, что Разин не знал точного места нахождения своего полевого дневника. Я попробовал зайти с другой стороны. Не могли бы вы рассказать мне о том, в каких условиях вы нашли этот образец? Это описано в статье. Прозвучал холодный ответ. Я настаивал. Мне бы хотелось получить более подробную информацию о точных геологических условиях. Разин снова хмыкнул и что-то пробормотал. Наконец прозвучало: "Я не помню". Я снова оторвался от своих записей. Большой красный флаг только что буквально вспыхнул пламенем. Разин утверждал, что нашел образец лично. Тот самый образец, в котором, по его утверждению, он обнаружил новые уникальные минералы, которые передал в качестве г а л о т и п а в Петербургский горный музей и которые представил в Международную минералогическую ассоциацию для признания новых минералов. И теперь он говорит мне, что не помнит, где он его нашел? Я продолжил двигаться по списку вопросов. Есть ли у вас другие образцы? спросил я. Может быть, ответил он, может быть в Москве. Всего через несколько секунд на экране моего компьютера открылся туристический сайт. Я уже уточнял стоимость билета из т е л ь я в и в а в Москву и обратно. Менее пятисот долларов терпимо, подумал я. Не могли бы вы слетать в Москву, продолжал спрашивать я, чтобы найти свой геологический полевой дневник? И дополнительные образцы. Я бы оплатил стоимость перелета и проживания. Может быть, прозвучал приглушенный ответ. Мы с переводчиком не думывали, что означает это. Может быть. Проблемы со здоровьем? Нет. Может дело в политике? Нет. Не хотелось ехать в Россию по другим причинам? Нет. После миграции в Израиль он несколько раз ездил туда и обратно. Наконец до нас дошло, что Разин, наверное, намекает на вознаграждение. Я пытался объяснить ему, что мы академические ученые изучаем минералы практически не имеющие рыночной стоимости. Мы искали крошечные образцы сплавов алюминия, меди и железа, образцы абсолютно бесполезные в коммерческом плане, но бесценные для науки. Мы очень о г р а н и ч е н ы в средствах продолжал я покрыть его расходы на поездку в Москву мы в состоянии, но выплатить денежное вознаграждение нам не по силам. Я надеялся, что Разин оценит возможность внести свой вклад в науку. Вместо этого он затих и почти перестал отвечать. Вскоре телефонный разговор завершился. В следующие несколько дней я тщательно взвешивал все варианты и обдумывал. Как бы подступиться к Разину? Я обратился за советом к моему бывшему ученику Доволевину. Прошло двадцать пять лет с тех пор, как мы с д о в о м придумали идею квазикристаллов. Теперь он был профессором т е х н и о н а в Хайфе и надежным коллегой. Дов связал меня с одним из своих русских друзей в Хайфе, который согласился поговорить с р а з и н ы м о его требовании. Возможно, подумал я, все же получится выплатить ему небольшую компенсацию. Однако запрос, поступивший от Разина через посредника, был просто возмутительным. Он хотел намного больше того, что я мог себе позволить. Друг Дова попытался убедить меня в обратном. Он рассказал, что многие русские мигранты в Израиле страдают от финансовых проблем. По его словам, Разин был достойным д о в е р и я ученым и заслуживал моей щедрости. Однако меня р а з и н тревожил. За время нашего телефонного разговора он успел произвести на меня очень дурное впечатление. Я не сомневался, что р а з и н сможет откопать какой-нибудь полевой дневник, если я отправлю его в Москву. Однако с учетом нашего разговора я не был уверен, что тот будет подлинным. Несколько дней я мучился с выбором, но в конце концов принял решение прервать общение с р а з и н ы м Когда наша последняя надежда рухнула, мы с Лукой были глубоко подавлены. Как нам теперь в ы я с н я т ь происхождение петербургского галотипа? И как нам без этой информации установить подлинность флорентийского образца? А как без подтверждения подлинности нашего образца х а т о р к и т а как доказать, что о б н а р у ж е н н ы нами квазикристалл не подделка? У меня было чувство, что мы с Лукой провалились буквально на самое дно. К сожалению, я ошибался. Вскоре дела приняли еще более неприятный оборот.